5. 24 декабря неожиданно наступила оттепель. Снег растаял, превратившись в ручейки вдоль обочин и в жижу под ногами. Днем градусники показывали плюсовую температуру. В этих краях такое случалось крайне редко, примерно раз в 10 лет. Поэтому тут же стало поводом для обсуждений и предположений, надолго ли отступили морозы. Оставалось надеяться, что зимняя погода вскоре вернется, и снегу успеет выпасть достаточно, чтобы в новогоднюю ночь можно было поиграть в снежки и поводить хоровод вокруг исполинской елки, которая росла во дворе общежития. Оттепель нарушила мои планы на ближайшие выходные. В последнее время мы с Рустамом пристрастились к катанию на лыжах, хотя раньше я была равнодушна к этому виду спорта. Поселок был буквально опоясан лыжнями, легкими для детворы и новичков и сложными, уводящими на несколько километров вглубь тайги. Лыжи я взяла на прокат и подумывала о том, чтобы приобрести собственные. Мне нравились ощущения полета, энергичное отталкивание палками, искрящийся на солнце снег, покалывание в легких от морозного воздуха, Приветствие встречных лыжников, одетых в толстые свитера и шапки с помпонами, а по возвращении домой — горячий чай с печеньем или бутербродами. Рустам катался мастерски и научил меня кататься, если не так же хорошо, то вполне сносно. Я почти не падала, а если даже случалось, быстро вставала, отряхивалась от снега, поднимала палки и ехала дальше. В четверг я вернулась из стационара раньше обычного. Разогрела на кухне остатки вчерашнего ужина, поела, вымыла посуду и, не поднимаясь к себе, решила заглянуть к Рустаму, чтобы обсудить, что мы будем делать в субботу, если за сутки погода не наладится и лыжня останется слишком рыхлой, непригодной для катания. Свернув в мужской коридор, я столкнулась с Мартынюком, который был в верхней одежде и явно спешил к выходу. В этом не было ничего необычного, Он часто заходил после работы к Савелию Прилучка, с которым дружил. После того, как о нас с Рустамом пошли слухи, Мартынюк свел общение со мной к необходимому минимуму. Разговаривал с отстраненной вежливостью и пресекал любые попытки поговорить на темы, не относящиеся к работе в приемном покое. Меня это, с одной стороны, забавляло, а с другой — обижало. Хотя обижаться было глупо, ведь нас с ним ничего не связывало. Поприветствовав его дежурным кивком, я направилась к комнате Вахидова, ощущая на себе взгляд травматолога и понимая, что сейчас он получит очередное подтверждение циркулирующим по общежитию слухам. В бывшую комнату Мартынюка так никто не вселился, поэтому, проходя мимо двери, почему-то распахнутой настежь, я вначале избавила шаг, а потом и вовсе остановилась. Посреди комнаты стояли два чемодана и прислоненная к ним гитара, обклеенная наклейками с символикой Олимпиады. «Игорь вернулся!» — воскликнула я. «Я знаю», — отозвался Вахидов. Он повернулся от окна, на который он с помощью мыльного раствора приклеивал вырезанные из белой бумаги снежинки. Перед Новым годом по традиции так делали жильцы комнат, окна которых выходили на улицу. Он что, поссорился с Людмилой? Я не спрашивал. Захочет — сам расскажет. Правда, со мной он вряд ли поделится. Да, в последнее время вы практически не общаетесь. Но все таки что могло... Зоя, нас это не касается. Довольно резко перебил Вахидов. Я вспыхнула уязвленная и пробормотала. Вы правы, извините. Как прошел ваш рабочий день? «Сегодня пациентов по вашему профилю не привозили. Это можно считать удачей, учитывая, какие сейчас скользкие тротуары». Я, наконец, привела в порядок документацию, сдала ее в архив и смогла уделить больше времени пациентам стационара. «Как Глафира Петровна? Не встает?» «Нет, но прогресс налицо. В ноги постепенно возвращается чувствительность, и она уже произносит отдельные слова». Конечно, невнятно, но на прошлой неделе и этого не было. Фаина Кузьминишна должна быть вам благодарна. Еще я слышал, ваша методичка имеет успех. ее даже хотят выпустить дополнительным тиражом. Пока это не информация. Я взяла снежинку, обмакнула одной стороной в мыльный раствор, приложила к свободному месту на стекле и прижала ладонью. «Рустам». Что мы будем делать в субботу, если погода не наладится? Даже если к выходным снова подморозит, лыжня на какое-то время останется непригодной для катания. Я хотел воспользоваться этой субботой, чтобы заняться накопившимися делами, на которые в течение недели не хватает времени. Я ощутила укол сожаления, но улыбнулась и сказала. «А я тогда, пожалуй, поработаю в читальном зале. Мне кажется, снежинок уже достаточно» иначе не будете видеть улицу». «Не получили письмо от отца?» «Пока нет». «Но методичку вы ему отправили?» «Да, отправила». Повисла пауза. У меня возникло ощущение, что Вахидов тяготится моим присутствием и хочет, чтобы я ушла, но из чувства так то не говорит об этом. Пожелав ему хорошего вечера, я вышла в коридор и успела заметить, как Мартынюк заносит в комнату коробки поставленная одна на другую. В следующую минуту дверь за ним закрылась. Я не успела дойти до лестницы, когда меня позвала к телефону Клавдия Прокопьевна. «Издрав значительно шепнула она, прикрыв мембрану ладонью. Стараясь не выдать удивления, я взяла трубку. «Двадцать минут восьмого. Поздновато для такого звонка». Да и по какому поводу мне могли звонить из отдела? Добрый вечер, Зоя Евгеньевна. Это секретарь товарища Головко. Добрый вечер, Раиса Андреевна. Товарищ Головко просит вас приехать завтра к 11 часам утра. Но у меня... Не опаздывайте, у Николая Харитоновича напряженный график. Я вернула трубку Клавдии Прокопьевне и нахмурилась. Как мне быть с утренним приемом? Отпроситься у Фаины Кузьминишной, Но как ей объяснить этот неожиданный вызов в отдел? Она может решить, что я что-то задумала за ее спиной. «У вас неприятности?» — спросила комендантша. «Нет-нет, все в порядке», — ответила я, надеясь, что это и в самом деле так. Нина была у себя. Она сидела за столом и пила чай. Перед ней стояла коробка с остатками бисквитного торта. Нина и раньше любила побаловать себя сладким, а в последнее время особенно к нему пристрастилась, что не лучшим образом отражалось на ее фигуре, близкой к обретению прежних форм. «Привет», — сказала она, — «садись со мной чай пить». Я на минутку узнать, почему Мартынюк решил обратно переселиться. С Леткой рассорился. Пристала к нему с официальной росписью, он не выдержал. «Тот она не будет радость». «Думаешь, у нее есть шанс?» «Вряд ли. Скорее, шанс есть у тебя. Все мужики, особенно те, которых ты в упор не видишь, за тобой увиваются». Не замечала. «Странно, а мы давно заметили. Только без обид. На правду не обижаются, правда?» «Тавтология», — машинально сказала я, думая совершенно о другом. «Эли каламбур. Видишь, я тоже умные слова знаю. Может, все таки выпьешь чаю, пока я весь торт не съела?» «Ты давно кровь на сахар сдавала?» Отстань, один раз живем, хоть какая-то радость должна быть в жизни. Не понимаю, как ты можешь это есть? Крем только называется масляным, а сделан из маргарина. Пропитка не коньячная, на вкус химии отдает. Так, узнала про Мартына? Ну и топай, нечего мне аппетит портить. Нина, через неделю Новый год. Ты хочешь влезть в новое платье или не хочешь? А ради кого мне его надевать? У тебя хотя бы Рустам есть, а у меня... «Нет у меня никакого Рустама. Сколько можно повторять, что мы просто друзья?» «Ты в самом деле веришь в эти сказки про дружбу между мужчиной и женщиной? Если упустишь Рустама, будешь дурой. Мартин тебе действительно не подходит, а Вахидов, он подходит мне еще меньше. Мы очень разные. Это его восточное воспитание, принадлежность к другой культуре. Однако все это не помешало ему жениться на разведенной вале. Ладно, уговаривать не буду. Просто жаль, что такой мужик пропадает. Вернувшись к себе, я улеглась на кровать и задумалась над Ниниными словами. Вахидов, конечно, мне нравился, но не более того. Мне было с ним легко и комфортно, хотя иногда, как сегодня, например, он мог неожиданно вспылить в ответ на мое высказывание или поведение. Это происходило не только из-за того, что он был старше на 12 лет, но из-за менталитета, диктовавшего ему определенный стиль поведения в отношении женщин. Он с детства имел перед глазами пример собственной семьи, видел, как отец обращается с матерью и сестрами, а те принимают такое обращение как должное. Безусловно, Рустам обладал качествами, которые женщина стремится найти в мужчине — ответственностью, порядочностью, заботливостью. К тому же он хорошо готовил, был умен, начитан, обладал яркой притягательной внешностью. И если он до сих пор не завел отношений, то не потому, что не пользовался популярностью, а потому, что испытывал чувства к бывшей жене и надеялся на ее возвращение. «Пусть пока остается как есть», — решила я. «Если Рустам начнет тяготиться нашим общением, он об этом скажет. В последнее время мы выбирались куда-то вместе не больше двух раз в неделю, поскольку его дежурства часто выпадали на субботу или воскресенье. А то, что я периодически заглядывала в его комнату, не выглядело предосудительным. Жильцы общежития постоянно друг к другу ходили. Гораздо больше меня волновала поездка в здравотдел. Зачем меня вызвал головко? Что я скажу главврачу? Как смогу отменить прием? и как на мое очередное отсутствие отреагирует заведующая амбулаторией. «Проходите, Зоя Евгеньевна, присаживайтесь». Я села за стол для посетителей и сцепила замком руки, чтобы скрыть волнение. Хотя я ни в чем не провинилась, меня не отпускало неприятное предчувствие. С самого утра я только и делала, что переживала. Вначале мне пришлось поставить Фаину Кузьминишну перед фактом вызова в здравотдел, который понравился ей еще меньше, чем мне. Но не отпустить меня она не могла. Затем последовало объяснение с недовольными пациентами. Я смогла принять лишь тех, кому нужно было закрыть бюллетени с выпиской на понедельник, а потом побежала на автостанцию, чтобы успеть на автобус, отправлявшийся в 9.30. Ночью подморозило, и тротуары превратились в каток. На углу Суворова и Строителей я поскользнулась и упала, больно ударившись коленкой, которая теперь саднила. Отправление автобуса задержали из-за технической неисправности, и в Богучану он прибыл с почти получасовым опозданием. Я влетела в приемную без трех минут одиннадцать, расхристанная, хромающая, за что удостоилась презрительного взгляда секретарши, не взлюбившей меня с того первого визита, который, по ее убеждению, «Должен был закончиться моим увольнением». «Чаю, Зоя Евгеньевна?» «Нет, спасибо, Николай Харитонович». «Отказ не принимается. Вы с холода щеки вон как раскраснелись. Да и завтракали наверняка еще затемно». Головко нажал кнопку селектора. «Раиса Андреевна, принесите, пожалуйста, чай и печенье». Он внимательно взглянул на меня и неожиданно улыбнулся. «Гадаете, зачем я вас вызвал?» Не буду ходить вокруг да около. Как вы смотрите на то, чтобы после Нового года возглавить отделение неврологии нашей ЦРБ? Я молча смотрела на Головко, не сомневаясь, что он меня разыгрывает. Я даже комментировать его слова не стала, настолько они показались мне неуместными, если не сказать, издевательскими. Начальник здравотдела не может так шутить с подчиненными. Это не красит его как руководителя. Неужели он этого не понимает?» Пауза затягивалась, и Головко нетерпеливо спросил. «Так вы что-нибудь ответите, товарищ Завьялова?» «Боюсь, если это шутка, то не очень удачная». «Шутка?» — сердито повторил он. «Неужели вы считаете меня человеком способным?» В этот момент вошла секретарша с подносом, на котором стояли чашки и вазочка с печеньем. Поставив поднос на стол, она удалилась. «Я действительно предлагаю вам стать заведующей отделением неврологии. Демьян Осипович уходит на пенсию. Во вторник мы его торжественно провожаем. Его заместительница Владилена Моисеевна не сможет возглавить отделение по состоянию здоровья. Мы с главврачом больницы долго думали и остановились на вашей кандидатуре. «Но у меня нет опыта руководящей работы. Даже опыт работы невропатологом и тот небольшой. И мой возраст...» «Не принижайте свои способности. Я давно на своей должности и вижу, из кого выйдет толк, а кто и до седых волос себя ни в чем не проявит. Вот вы говорите «возраст». Да, вам еще нет тридцати, но это наоборот хорошо. Что такое молодость?» Головко принялся загибать пальцы. Силы – 1. здоровье – два, кипучая энергия – три. Желание учиться новому – четыре. Современные знания – 5. Больницы нужны свежие кадры. На сегодняшний день средний возраст медперсонала – 50 с хвостиком. Согласен, у вас нет опыта руководящей работы, но у вас есть потенциал. Вы любите дело, которым занимаетесь, ответственно к нему относитесь. Проявляйте инициативу, постоянно развивайтесь. А вы в курсе, что вашу методичку так высоко оценили в областном отделе, что хотят выпустить дополнительный тираж для распространения по соседним районам? Чем больше я слушала Головко, тем больше убеждалась, что он говорит серьезно, предлагая повышение, которое не могло привидеться мне и во сне. И перечисляет он заслуги не чьи-нибудь, а мои собственные, и убежден, что я вполне способна занять эту должность. Вы работаете невропатологом всего 5 лет, но вы отличный врач. Я имею в виду не только ваше нынешнее место работы, но и предыдущее. Из Куйбышевской больницы есть характеристика на вас, в которой отмечены профессионализм, отсутствие нареканий, хорошие отзывы пациентов. Вот и получается, что вы преуменьшаете свои заслуги. Начальник отдела выдержал паузу. «Ну так что, товарищ Завьялова, принимаете вы мое предложение?» «Нет, Николай Хритонович, не принимаю». «То есть как?» Он нахмурился. «Почему?» «Я не могу бросить стационар». «Найдем на ваше место другого невропатолога». «Дело не только в этом. Я привязалась к Таежному, не только к стационару, но и к людям, которые там работают». У меня появились друзья, особенно среди соседей по общежитию. Да, кстати, об общежитии. Мы вам выделим комнату в коммунальной квартире и поставим на очередь на улучшение жилищных условий. А в таежном вы эту комнату будете ждать 2-3 года. И еще кое-что. Руководящая должность, соответственно, оплачивается. Плюс премии, переработки, 13 зарплата. «Право же, Зоя Евгеньевна, отказавшись, вы меня разочаруете. Пренебречь такой возможностью — значит заявить о своей незрелости, недальновидности. А ведь вы не такая». Искушение признать, что я действительно не такая, было велико. Но я ему не поддалась. В тот момент, когда Головко еще только собирался задать вопрос, согласна ли я, я уже знала ответ. Дело было не в том, что я боялась ответственности, которую налагала руководящая должность, или необходимости доказывать новому коллективу свою состоятельность, или объем работы, который свалится на меня в масштабах районной больницы. Я не представляла, как уеду из Таёжного. До этой минуты я не подозревала, насколько сильно привязалась к поселку. Это было тем более странно, учитывая, что всего три месяца назад я все бы отдала за возможность перебраться в Богучаны, где и жизнь комфортнее, и работа интереснее, и зарплата выше. И вот теперь эта возможность сама шла мне в руки, а я не знала, как от нее отказаться, чтобы не рассердить начальника отдела. В том, что Головко разозлится, сомневаться не приходилось. Он уже проявлял признаки нетерпеливого раздражения, но пока сдерживался. Его можно было понять. Он наверняка ожидал, что я сразу отвечу согласием, а я вела себя так, словно он предложил нечто недостойное. «Николай Хритонович, я могу подумать?» Мне пришлось пойти на эту дипломатическую хитрость. Думать тут было не о чем, но я не находила в себе решимости сказать окончательное «нет». «Можете, только недолго. Ответ нужен не позднее вторника». Посоветуйтесь с Фаиной Кузменишной. Вы ведь в любом случае расскажете ей о нашем разговоре. Вряд ли главврач посоветует работнику, в котором он заинтересован, перейти в другую больницу. Вы плохо знаете Фаину Кузменишну. Она будет руководствоваться соображениями вашего благополучия. Я не сомневаюсь, что она рекомендует вам принять мое предложение. Хотя вы и сами способны сделать правильный выбор Просто вам нужно время, чтобы осознать все преимущества новой должности. Я вернулась в стационар в пятом часу дня на трехчасовом рейсовом автобусе, в ожидании которого прогулялась по центру, заглянула в пару магазинов и пообедала в столовой неподалеку от автостанции. Все это время я осознательно гнала мысли о предложении Головко. Я боялась, что передумаю, вернусь в его кабинет и скажу, что согласна. Хотя отказ казался единственно верным решением, я хотела еще раз как следует все обдумать. Разумеется, я не собиралась советоваться с Фаиной Кузьминишной. Это было бы не тактично, но не рассказать о том, что случилось, я не могла. Она распорядила, чтобы сразу по возвращении я доложилась ей о поездке. Главврач подписывала документы, но при моем появлении отложила ручку. «Ну что, Зоя Евгеньевна?» все в порядке, Фаина Кузьминишна». «Никаких неприятностей?» «Никаких». «Тогда зачем товарищ Головков вас вызывал?» «Чтобы предложить должность зав. отделением неврологии в ЦРБ». Фаина Кузьминишна кивнула, словно ничуть не удивилась. «Вместо Демьяна Осиповича». «Я слышала, что он уходит. Так что же вы?» «Я отказалась». «Отказались?» — недоверчиво переспросила она. «А вы бы на моем месте согласились?» «Речь не обо мне, Зоя Евгеньевна. Речь о вас, о вашем будущем». Такими предложениями не пренебрегают. Заведующими обычно становятся после 35 как правило, люди партийные, наработавшие достаточный опыт по медицинскому профилю, собравшие немало положительных характеристик». «Товарищ Головко был прав. Вы действительно советуете мне занять эту должность?» Уловив горечь в моем голосе, Фаина Кузьминишна покачала головой. «Зоя Евгеньевна, я не могу советовать в таком деле. Решать исключительно вам. Конечно, я не хочу с вами расставаться, но и удерживать вас я не имею права. Если бы вам предложили должность обычного невропатолога, я и тогда не стала бы вас отговаривать». ЦРБ не стационар. Возможности сделать карьеру, написать диссертацию, и получить отдельное жилье в Богучанах гораздо больше, чем в Таёжном. А тут сразу за отделением. Предложение Николая Харитоновича говорит о том, что вы на очень хорошем счету. Если вы откажетесь, он воспримет это как личную обиду, но главное, вы лишите себя возможности, о которой потом будете жалеть. Я молчала, разглядывая остро заточенные карандаши в стаканчике, словно ответ был написан на их гранях. Главврач говорила вещи, с которыми сложно было спорить. Если бы мы поменялись местами, я бы привела точно такие же аргументы. «Скажите откровенно, что вас здесь держит?» — спросила главврач. Я задумалась. «Комната в общежитии?» Головко обещал комнату в коммуналке. Коллектив в ЦРБ будет такой же, если не лучше. Подруги? Их у меня фактически не было. С Ниной мы просто общались, она даже откровенничать со мной перестала после разрыва с Зубовым. Небольшой по сравнению с районной больницей объем работы? С одной стороны, да, но с другой, мало работы, мало опыта и недостаточно материала для диссертации. Моя тема требовала наблюдения больных с наследственно-дегенеративными заболеваниями нервной системы, а таких в Таёжном не было. На данном этапе я занималась теорией, но затем должна была приступить к практической части, а для этого требовался хотя бы один пациент, который с большой долей вероятности найдется в Богучанах. Что еще? Сам поселок? Да, он замечательный, особенно летом и ранней осенью. Близость тайги, чистый воздух, протяжные гудки паровозов, уютные улочки. Я не готова была променять их на богучаны, даже с ангарой в качестве приложения. Однако красоты Таёжного не стоили того, чтобы ради них отказаться от перспективной должности. «Вы молчите, но я знаю ответ», — внезапно сказала Фаина Кузьминишна. «И вот что я вам скажу, Зоя Евгеньевна». Переезд в соседний поселок не станет помехой, если вас связывает крепкое и искреннее чувство. «О чем вы говорите?» — недоуменно спросила я. «О ваших отношениях с Рустамом Вахидовым». Я вспыхнула и хотела возразить, но она поспешно добавила. «Это хорошо, что вы сошлись. Вахидов — человек серьезный, положительный, да и ему эти отношения на пользу. Развод сказался на нем не лучшим образом. Одно время я очень за него переживала. Я, разумеется, не готова расстаться еще и с анестезиологом, но если это будет единственно возможным условием для вашего переезда в Богучаны... Я хотела сказать, что никаких отношений у нас нет, но внезапно поняла, что это не имеет смысла. Во-первых, Фаина Кузьминишна не поверит, а во-вторых, это по большому счету не относится к делу. Даже если бы меня в самом деле связывали чувства с кем-то из коллег, не обязательно с Вахидовым, это вряд ли явилось бы решающим фактором при принятии столь важного решения. «Рустам тут ни при чём. Я просто не готова занять эту должность». «Ну что мне с вами делать?» Она всплеснула руками, как мне показалось, с облегчением. «Вы уже сказали об этом Николаю Харитоновичу?» Я взяла время до вторника. Хорошо. «Возможно, за эти несколько дней вы...» «Нет», — перебила я. «Ни несколько дней, ни несколько недель ничего не изменит. Я не могу взять на себя такую ответственность. Товарищ Головко видит во мне потенциал, но я его в себе не вижу. Как врач я не имею нареканий, но как зав. отделением вряд ли продержусь долго. Да и вообще от добра добра не ищут. Мне здесь хорошо, я на своем месте. Возможно, со временем я пожалею о своем решении, Но кто знает, что будет через год или два. «Что ж», — помолчав, сказала Фаина Кузьменишна. «тогда вам нужно подумать над грамотной формулировкой отказа, чтобы не настроить против себя здрав отдел. «Вот что. Приходите на ужин завтра вечером, подумаем вместе. Без глаши я совсем одичала, не всегда даже готовлю поесть. А так хоть будет повод испечь пирог. Вы с чем больше любите пироги? «С капустой или с яблоками?» «С яблоками». «Тогда приходите к семи, если у вас это время свободно». Я встала и направилась к двери. «Зоя Евгеньевна?» «Да». Я обернулась. «Я не должна вам этого говорить, но я рада. Я очень рада, что вы остаетесь». На следующее утро, позавтракав, я собралась в читальный зал. За последний месяц я основательно забросила диссертацию, из-за чего периодически испытывала угрызение совести, поэтому сегодня решила наверстать упущенное. Из библиотеки я планировала сразу отправиться к Фаине Кузьминишне, заглянув по пути в Продмак. Пирог пирогом, а приходить в гости с пустыми руками — некрасиво. Когда я шла через вестибюль, зазвонил телефон. Я остановилась, почему-то не сомневаясь, что звонят мне, хотя здесь проживало несколько десятков человек. И действительно, Клавдия Прокопьевна передала мне трубку. «Доброе утро, Зоя Евгеньевна. Это Олеся с почты. Вам сразу два письма. Одно из Ленинграда, а второе из Монголии». В полупустом читальном зале я выбрала самый дальний стол, и в ожидании, пока библиотекарь принесет из хранилища заказанные справочники, нетерпеливо вскрыла пухлый конверт, отложив письмо отца на потом. «Привет, дорогая подруга. Твое письмо, хотя и не без приключений, все же добралось до наших раскопок, с которыми мы успели основательно продвинуться, спеша закончить основную работу до прихода настоящих морозов. Они наступили 10 дней назад, так что вот уже почти две недели мы сидим в наших утепленных палатках и носа на улицу почти не кажем, перемещаясь короткими перебежками в столовую, туалет или медпункт. Полевая работа встала до оттепелей, но участники экспедиции во главе с моим благоверным занимаются тем, что успели отыскать за прошедшие месяцы. Систематизируют, каталогизируют, анализируют, полемизируют и чего еще только не зируют. Поскольку зад, зачеркнуто, коленки, они временно не протирают, я занимаюсь ничего не деланием, разве что кто-то забежит пришить оторвавшуюся пуговицу. При таком холоде я только и способна, что лежать в теплом спальнике в позе эмбриона и стараться не расходовать понапрасну жизненную энергию. Кстати, о позе эмбриона. Не поверишь, я беременна. Сама в шоке, честное слово. Ума не приложу, как это могло произойти. Мы с Мишаней, конечно, периодически уединялись, но всегда страховались от последствий, так что, когда меня начало тошнить по утрам, Я решила, что это авитаминоз или какое-то вялотекущее отравление. Пришлось идти в медпункт, сдаваться суровой Алевтине Никифоровне. Она и огорошила меня счастливой новостью, сказав, что срок 5 или 6 недель. То есть уже 8, когда ты читаешь эти строки. Собрался консилиум во главе с руководителем экспедиции по совместительству виновником ЧП. Согласись, беременная советская женщина посреди замороженной пустыни Гоби Явление довольно редкое. Мне пришлось то стыдливо краснеть, то возмущенно багроветь, то испуганно бледнеть, то зеленеть от внезапно накатившей тошноты. В итоге, рассмотрев «за» и «против», собрание постановило оставить как есть, то есть не отсылать меня ни в Далан-Загдат, ни в Улан-Батор, ни тем паче в Ленинград. Проблем со здоровьем, тьфу-тьфу, у меня нет, чувствую я себя вполне сносно. Аленький цветочек заверила, что со мной все будет в порядке, это она берет на себя. Вот здесь мне стало по-настоящему страшно. Ближе к родам, ужас-то какой, которые ожидаются в конце июля, мы уже должны вернуться в Ленинград. Теперь о главном. Я хочу, чтобы ты была крестной. Да, я бывшая комсомолка, ни во что такое не верю, но, как говорится, береженного Бог бережёт, и хуже ребенку от этого не будет. Пожалуйста, скажи, то есть напиши, что согласна. Правда, для Кристин тебе придется приехать в Ленинград, Не повезу же я новорожденного в тайгу за тысячи километров. Но зато хоть будет повод увидеться. Теперь серьезно. Мне, конечно, весьма не по себе, но я рада, что это произошло так быстро, хотя и не вовремя. Миша хочет девочку, но ну мне все равно лишь бы ребенок родился здоровым. Не представляю себя в роли матери, но... Ваши книги. Я оторвалась от письма и подняла глаза на библиотекаря, которая положила на стол стопку справочников. Ее взгляд за стёклами очков выражал осуждение. Мало того, что я не забрала книги сама на стойке выдачи, так еще решила воспользоваться библиотекой не по прямому назначению. «Да, извините, спасибо. У меня еще будет время, чтобы подготовиться. Больше всего меня волнуют бытовые условия. Тетя Маша обещала организовать для нас усиленное питание», И та машина, которая повезет это письмо в Далан-Загдат, должна вернуться с продуктами, в том числе с сухим молоком, тушенкой и корнеплодами. Вот до чего я докатилась, радуюсь завалящей морковке. Помнишь, как мы покупали в Елисеевском баночке с крабами и розовую с жирком ветчину? Сейчас мне это кажется чем-то нереальным. Ох, ладно, не буду занудствовать. Просто новостей больше нет, а я не хочу заканчивать письмо, потому что пока я его пишу, общаюсь с тобой. Я бы многое отдала за возможность хотя бы пять минут побыть рядом с тобой, моя ненаглядная Зойка. Пришла Аленький Цветочек, зовет на осмотр. Чувствую, я у нее теперь идеальная подопытная свинка на оставшееся время экспедиции. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом, желаю исполнения желаний, и чтобы в следующем году мы обязательно увиделись. «Остаюсь твоя подруга Инга Сысоева». Инга беременна. Это не укладывалось в голове. Она, как и я, не планировала становиться матерью сразу после замужества, собираясь первые несколько лет пожить для себя. Но факт оставался фактом. В июле у нее появится малыш. Я испытывала одновременно радость и тревогу. Как Инга перенесет беременность в таких условиях? Проживание в палатке, холод и скудный рацион, отсутствие полноценной медицинской помощи, удаленность от ближайшего райцентра, бездорожье. Лучше бы Инге вернуться в Ленинград, но оснований для того, чтобы прервать командировку, у нее не было. Работала она не в полевых условиях, а шить одежду в палатке теоретически можно вплоть до родов. Оставалось надеяться, что эта Левтина Никифоровна, действительно опытный врач, и умеет не только принимать детей, но и делать все необходимое для поддержания здоровья будущей мамы. Я не имела ничего против, чтобы стать крестной, хотя не видела в этом обряде особого смысла. Однако тот факт, что для этого придется лететь в Ленинград, побуждал ответить Инге, что я вряд ли смогу выполнить ее просьбу. Но тогда она наверняка обидится. Если она попросила. Для нее это действительно важно. Поэтому я решила, что не буду расстраивать ее раньше времени. Все-таки до июля еще больше полугода. Я проработала около 4 часов, делая регулярные пятиминутные перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть. А когда чувство голода стало нестерпимым, отправилась в ближайшую столовую, предупредив библиотекаря, что скоро вернусь и чтобы она не забирала книги. Взяв комплексный обед, состоящий из салата, щей, гулеша с гречкой и компота из сухофруктов, я села за пластиковый столик у окна, из которого просматривалась библиотека, и вскрыла отцовское письмо. «Здравствуй, Зоя. Прежде всего, хочу поздравить тебя с успехом. Я прочел методичку и признаюсь, что впечатлен. Помимо того, что это важная и нужная тема, методичка написана прекрасно. Материал изложен информативно и не сухо или скучно, чего редко удается избежать при статистических выкладках а живым понятным языком. Хотя я далек от медицины, за время чтения ни разу не поймал себя на мысли, что не понимаю, о чем идет речь, или не знаю какого-то термина. Если эта брошюра поможет повысить уровень медицинской грамотности среди населения, что в свою очередь приведет к профилактике заболеваний и уменьшению нагрузки на медперсонал, Цель будет достигнута, и ты по праву сможешь с собой гордиться. Теперь о новостях. Никаких особых событий за эти три недели не произошло, если не считать того, что Света сломала правую руку на катке в минувшую субботу. Неудачно упала, и вот результат. Гипс от пальцев до сгиба локтя. Она переживает, что не сможет написать четвертную контрольную по геометрии и сочинение по русскому. Но Ира постарается решить этот вопрос, она ведь работает в школе, где учится Света. «Ты спрашиваешь, какие у нас планы на Новый год. Поедем в Гатчину к Виктору, Ириненому брату. В Ленинграде сейчас слякать, а за городом намело снегу, сможем нарядить елку во дворе. Виктор живет в частном доме. Как бы я хотел, чтобы ты в этот день была с нами. Боюсь спугнуть, но отношения между нами вроде бы начинают налаживаться». Во всяком случае, нет больше той обоюдной холодности, которая возникла в начале нашей переписки. Ты предлагаешь не торопиться, и я с тобой согласен. Главное — оставаться на связи. Многие дети, повзрослев, уезжают далеко от родителей. В этом нет ничего плохого, если ниточка, связывающая дочь с отцом, не обрывается, а всего лишь удлиняется. У меня просьба. Пришли свою фотографию. Хочется увидеть тебя такой, какая ты сейчас. Лучше всего на фоне тайги или на главной улице поселка или на твоем рабочем месте. Ты ведь можешь это устроить. Наверняка кто-то из твоих коллег увлекается фотографией, да и на Новый год принято фотографироваться. Пожалуйста, не присылай никаких подарков на мой день рождения. Если ты это сделаешь, я разозлюсь и отошлю подарок обратно. Я уже в таком возрасте, когда каждый год воспринимается как оскорбление от матушки природы. И хотя на здоровье грех жаловаться, настроение в этот день оставляет желать лучшего. А меня к тому же угораздило родиться 13-го. Мы даже отмечать не будем. Достаточно того, что на кафедре отвертеться вряд ли получится, да и студенты наверняка подготовят какой-нибудь сюрприз, искренне считая, что это поможет им сдать сессию. Я завидую счастливчикам, родившимся... 29 февраля. Я, Ира и Света поздравляем тебя с Новым Годом, желаем всего наилучшего, здоровья и дальнейших успехов на твоем нелегком, но таком нужном поприще. Целую. Плюс. Я представила, как отец в окружении новой семьи, жены пачерицы Деверя, сидит за праздничным столом и смотрит «Голубой огонек», Как поев оливье, они оденутся потеплее и пойдут фотографироваться на фоне елки, увешанной игрушками. Мы тоже нарядим елку во дворе и будем сидеть за накрытыми столами, а те из нас, кому посчастливится заранее занять место в красном уголке, даже посмотрят голубой огонек. Мне рассказали, что Новый год в общежитии — это всегда весело, шумно и вкусно. Это не спать до утра, пить шампанское, танцевать под магнитолу, и гулять по улицам, поздравляя встречных прохожих. Но осознание, что я впервые буду встречать его без родственников и фактически без друзей, пришло только сейчас. Был четвертый час, когда я вышла из столовой. Несмотря на относительно раннее время, поселок окутали сумерки. Прохожие спешили по своим субботним делам, женщины несли авоськи с продуктами. Я вспомнила, что нужно купить что-нибудь к ужину у Фаины Кузьминишны и решила перед возвращением в библиотеку забежать в Продмаг. Там было не протолкнуться. Все хотели заранее закупиться к Новому году. В Бакалейном отделе осталось развесное овсяное печенье на вид лежалое, карамельки-подушечки и лимонные вафли. Даже шоколадных конфет без фантиков и тех не было. Сегодня была смена продавщицы Кати, которая периодически выручала меня продуктами. Правда, в такие дни я всегда приходила в магазин с Ниной, а если приходила одна, к Кате не обращалась. Но сегодня был особый случай. Я могла или воспользоваться Катиной помощью, или попытать счастье в кулинарии, где наверняка почти все уже раскупили. В субботу за продуктами начинали охотиться с утра. Пока я раздумывала, как поступить, Катя сама подошла ко мне с той стороны прилавка. «Зоя Евгениевна, если вам что-то нужно к Новому году, зайдите с черного хода. Вчера перед закрытием большой привоз был». «Да мне только к чаю», — пробормотала я, опустив глаза, словно меня уличили в воровстве. «Идите, я вас встречу». Я обогнула магазин и вошла в обитую листовым железом дверь служебного входа. Узкий проход освещала лампочка, болтающаяся на проводе. Вдоль стен стояли картонные коробки и объемные тюки пахло подгнившим картофелем, размороженной рыбой и пролитым молоком, хотя пол был чистым. Завернув за угол, я увидела открытую дверь подсобки, в которой прежде бывала с Ниной. Войдя туда, я едва не налетела на Нану, которая наверняка тоже пришла с целью закупиться. Только помогала ей не Катя, а другая продавщица, Фаина. «Ты?» — удивленно спросила Нана, явно еще меньше ожидавшая меня увидеть. Я. «Странно. Кто-то уверяет, что Блатом не любит пользоваться. А вот что получается. Бывают исключения. И сегодня как раз такой случай. Как и у тебя, полагаю. А я здесь не за этим», — вызывающе сказала Нана, прищурив глаза. «Фаина моя подруга, а я к ней в гости зашла». «В подсобку?» «Почему нет? Если она на работе целый день, где нам видеться? И вообще я не обязана перед тобой отчитываться. В этот момент вошла Катя. Бросив на Нану настороженный взгляд, она подошла поближе и, понизив голос до шепота перечислила. Есть копченая колбаса, сгущенка, шпроты и лечо. Консервированного горошка нет, это сейчас самый дефицит. Мне бы еще что-нибудь к чаю. Есть земелах, только нужно подождать, пока я соберу. «У меня с собой денег мало, я как-то не думала, что...» «Ерунда какая!» — Катя махнула рукой. «Потом занесете, может, даже завтра». «Кому это ты в гости собралась?» — поинтересовалась Нана, когда продавщица вышла. «Уж не к Игорю ли? Ребята говорят, он из-за тебя в общагу вернулся». «Не волнуйся, Игорь меня не интересует». «Да, я и забыла, что ты к Рустаму переметнулась». Ничего на это не ответив, я вышла во двор, решив подождать Катю там. Находиться с Наной в тесной подсобке было положительно невозможно. Вскоре она прошла мимо, держа в каждой руке по сумке и делая вид, что меня не замечает. Я уже жалела, что затеяла все это, но уйти, не дождавшись Катю, было глупо, все таки дефицитные продукты на дороге не валяются, да и Катю обижать не хотелось. Возвращаться в библиотеку с пакетом, благоухающим колбасой, было не менее глупо, поэтому после магазина мне пришлось зайти в общежитие, чтобы убрать продукты в холодильник и взять кошелек. Ждать до завтра я не хотела. Вдруг в магазин придут с ревизией. Мне и так было неудобно, что я воспользовалась Катиным расположением. Пошла за печеньем, а принесла целую сумку. И эта встреча с Наной... Неважно, что она приходила с той же целью, я чувствовала себя чуть ли не преступницей. Это был комплекс ленинградской интеллигентки, от которого я никак не могла избавиться.